Глава 15. 7 лет назад на борту имперского судна "Корунд" в открытом море третий день бушевал шторм, и корабль бросало на волнах с такой силой, что бывало и матросы шептали молитвы всем богам и богиням, которых знали. В это время года на море всегда gloвенствовал полный штиль, и к такому повороту событий не был готов никто. Шторм налетел мгновенно. Вот только что небо было голубым, и попутный ветер раздувал паруса, как вдруг резко налетел ледяной, сбивающий с ног ураган, нагнал тучи и поднял огромные волны. Капитан Карунда сыпал проклятиями, еле удерживал штурвал и пытался управлять кораблём. Хотя какое к хортам управление? Если море не успокоится, Карунд пойдёт ко дну, а все, кто на нём, на корм рыбам. Одного матроса уже смыло в море, остальные прятались в трюме. Такая непогода даже в сезон штормов была редкостью. Небо нависало над морем чёрной непроглядной бездной, беспрестанно сверкали молнии, сотрясая воздух, гремел гром и лил дождь. Не хватало только нарваться на блуждающие рифы, тогда это плавание точно станет последним для всех. Судно натужно скрипело просмоленной древесиной и продолжало упрямо карабкаться по волнам. Жалеешь, что напросился со мной. Сандер прислушивался к звукам снаружи и наблюдал за братом, который был с ним в каюте. Под потолком тускло горели два магических светляка. Орно сидел на табурете около стола, небрежно закинув ногу на ногу, читал книгу и одновременно развлекался тем, что ловил глиняную кружку, которая скользила по длинному узкому столу от одного края к другому в такт морской качке. Кружка в очередной раз подкатила к тому краю, где сидел Орно. Нет. Он обхватил её ладонью и поднял взгляд на Сандера. А ты не жалеешь, что решил туда отправиться? Я жалею, что не отправился туда раньше. Сандер сложил руки на груди. Надо было полгода назад это сделать. Она из-за этого стала чёрной. Арно кивнул на руку, где под широким браслетом брат носил шнурок с ракушкой. Думаешь, с ним что-то случилось с этим мальчишкой? Стоим. Не знаю. Тёмный маг пожал плечами. Я не думаю, что это как-то с ним связано. Ты обещал ему, что вернёшься. Обещал, и вот возвращаюсь. Арнол усмехнулся. Может, он устал тебя ждать? Решил, что ты обманул его, бросил? Он рожал ладонь, и кружка снова заскользила по столу, но корабль накренило так сильно, что кружка слетела со стола, глухо ударившись о пол и разлетелась на множество черепков. Сандер ответил не сразу, прикрыл глаза. Поднятые с пола невидимой силой магии черепки закружились в воздухе, разворачиваясь, меняясь местами, складываясь в этом круговороте, и через несколько мгновений на стол перед Арно мягко опустилась целехонькая кружка. «Я все ему объясню», – негромко произнес Сандер. Арно подвинул кружку ближе к себе, провел пальцем по неровной поверхности, там, где остались тонкие нити трещин. Она не была такой же гладкой, как прежде. «Следы останутся навсегда», – Внимательно рассматривая кружку, произнёс Арно: "Ты ведь знаешь, каково это, когда тебя обманывают и бросают? И я знаю, это больно. Очень". "Я не обманывал его", раздражённо процедил Сандер, резко вставая со своего места. "Он спас тебе жизнь дважды: когда вытащил тебя раненого на берег, не дал умереть, и когда заставил покинуть Ремсу. Ты мог взять его с собой". "Трижды? Что?" Арно подумал, что ему послышалось. Он спас меня трижды, Орно. И ещё один раз от чёрных магов, которые приплыли на Ремсу. И я не был уверен, что в той лодке со мной ему будет безопаснее, чем на Ремсе, где он жил и где о нём заботились. Трижды, эхом повторил Орно, продолжая разглядывать кружку. Среди моих недостатков нет чёрной неблагодарности. Я вряд ли когда-нибудь смогу забыть, что он сделал для меня. Заберу его в Урсулан, он подрастёт, пойдёт учиться, Я дам ему всё, что он пожелает, своё родовое имя, если понадобится. С его магическими способностями в империи у него будет блестящее будущее. А он пожелает родовое имя Урсулан, блестящее будущее. Я постараюсь его убедить, уверенно ответил Сандер. Когда азурине почернело, Сандера начали одолевать дурные предчувствия, а где-то в груди, под рёбрами, поселилась пустота, которую со временем заполнила тьма. Сам виноват. Чего ждал? Зачем тянул? Он поклялся себе, что всё равно доберётся до Ремсы, и если мальчишка жив, в Урсулану он вернётся вместе с ним. Что-то или ждёт на Ремсе? Ничего. Заброшенный мёртвый континент, к тому же почти весь покрытый акатлановым камнем. Только бы он был жив. Только бы жив. Шторм отступил так же внезапно, как и налетел. Когда небо прояснилось, на горизонте показалась земля. Ремса. Облесчённо выдохнул капитан, отрываясь от подзорной трубы. Слава богине, добрались-таки. В сумерках Карунт бросил якорь у берегов Ремсы. До суши Сандер решил добраться на следующее утро. Они обшарили берег вдоль и поперёк. Магия здесь не действовала, поэтому искали, прихватив с собой большую часть команды корабля. Матросы, получив указание тёмного мага, расселись по берегу, но никаких признаков жизни найти не удалось никому. Ты не ошибся. Берег большой, может, это не то место. Как здесь вообще можно жить? Арно прикрывал глаза от солнца ладонью и медленно обводил взглядом местность. Камни, песок, море, снова песок и снова камни. И ни души. Это точно то самое место, уверенно ответил Сандер, глядя на четыре огромных чёрных камня, лежавших на песке близко к морю. Я его очень хорошо запомнил. Даже следов от костра нет. Арнора разочарованно поморщился и пнул ногой небольшой камень, лежавший на песке. Сандер забрался на большой серый валун и пару раз прокричал имя мальчишки, но ничего не изменилось. Никто на его призыв не откликнулся. Хучье опасения тёмного мага оправдывались. Корабль простоял у берега Ремсы 4 дня. У Сандера теплилась смутная надежда, что Таиль появится. К концу четвёртого дня, поняв, что ждать бессмысленно, Берег необитаем, и Тоиля здесь нет. Он отдал капитану команду сниматься с якоря и отправляться домой. Карунд взял курс на Урсулан.